Глава двадцать пятая Наше совещание закончилось далеко за полночь, но результатами я был удовлетворен. Поначалу все шло со скрипом, особенно утомил разговор с Хасарагом, так как ожидалось более неприятное его развитие. Но потом я перестал его воспринимать как раздражающий фактор, и у меня получилось сосредоточиться на основных проблемах клана. Не обошёл и стороной вопрос с разведчиками гоблинов, вернув шпильку вампиру, что мол ходит как у себя дома, а мы ни сном ни духом. Если я и хотел смутить Хасарага, то сильно просчитался, поскольку о разведчиках старый вампир прекрасно знал, усмехкшись и заверив меня, что если бы зелёные каратышки вели себя неправильно, они бы об этом тут же пожалели. Самое интересное, что после упоминания о гоблинах вампирский молодняк с удивлением воззрился на Хасарага. А я сделал вывод, что у кого-то прибавится тренировок по обнаружению вероятного противника. Не знаю, сидеют ли вампиры, но бледнеют выше очень даже прекрасно. Пояснили мне и о странном желании вступить в клан мастеров позже. Оказывается, есть разница, когда ты принимаешь в клан игрока со вторым уровнем, который прокачивается и добавляет очков рейтинга клану, и когда ты сразу принимаешь хай-левелла, что даёт очков намного больше. Не знаю, как это связано, но я Хилю я поверил. Конечно, мне было наплевать на какой-то там рейтинг, но лишним мне будет раскушать не просит. Глядишь, может и подбросит свыше каких-то плюшек клану. К Костету вопросов особо и не было, поэтому условились на том, что он и дальше будет курировать отбор стремящихся в наш клан. Чем он с успехом и занимался? У трамбовщик так и не появился в игре, поэтому частичная закупка зелий маны, которую Ньютон всё-таки выдавил из меня, будет возложена на плечи нашего хила, и энтузиазма у него это не вызвало. Понимаю, сам ненавижу заниматься мелкой рутиной и различными хозяйственными закупками. С кристаллами я решил подождать. Если выгорит моя афера, наметки которой уже роились в моей голове, деньги у нас появятся. Если нет, я очень опечалюсь, поскольку придётся вкладываться. Ракшаса задачивая чем-то было совершенно не целесообразно, ведь на нём сейчас держалась едва ли не самая важная задача оборона способной сердца хаоса. Как пояснил сам Ньютон, ему осталось создать ещё две печати, позволяющие увеличить сбор энергии на 3-4%, после чего больше ни одной руны уже не удастся впихнуть в рунный ансамбль цитадели. У всего был свой предел. Даже во время совещания Ракшас ни на секунду не прекращал что-то зарисовывать в своём потёртом блокноте, совершенно отрешившись от наших обсуждений после того, как его оставили в покое. Не понимаю, к чему этот консерватизм? Ведь сейчас можно вполне пользоваться встроенными в игровой интерфейс средствами, но интересоваться не стал. Махнув на это рукой, лишь не раз в уме поблагодарил безответственного Варуана. который когда-то притащил этого ботана в Паслеты. Хоть и через задницу, как всегда это выходит у вампира, но ракшас явно принёс клану больше пользы, чем наш Арсен Люпен. Мрачновато, заметил Демон, когда мы вошли в небольшой зал. Уверен, что всё будет нормально. Она сказала, что да. С интересом осмотрелся я, поскольку в храмах других божеств мне бывать ещё не доводилось. Да и чувствовал себя здесь довольно неуютно. Как только мы перешагнули порог святилища, на плечи навалилась тяжесть. Воздалось ощущение, что цифры закона гравитации немного изменились, а вес тела увеличился почти вдвое. Спустя несколько секунд дискомфорт пропал, оставив после себя еле заметный звон в ушах, как при перепаде давления и чувство тревожности. Ну, так себе фейс-контроль здесь, мысленно вздохнул я, не успев даже испугаться. Единственное, что меня не заставило немедленно покинуть это место, знание, что ни одно божество не может причинить прямой вред пришлому, особенно первожрицу противоборствующей группировки. Конечно, при условии, что он не будет как-то это искусственно приближать, нарушая все мыслимые и немыслимые правила поведения. Шагнув через силу к виднеющейся в конце зала скульптуре, я скорее почувствовал, чем увидел. Мы здесь не одни. Хотя то, что храм был пуст секунду назад, видели и я, и Димон. Не думала, что в этой жизни меня сможет что-то удивить, бесцветным голосом произнесла женщина в белом одеянии, материализовавшись сбоку от нас. Возраст вот так с ходу я определить затруднялся. Ей могло быть как 45, так и все 60. И что понадобилось слуге вновь возрожденной от нас Врождебности в голосе я не почувствовал, но настороженность присутствовала, как и доля нездорового любопытства, довольно странный выбор эмоций. Светлых дней, уважаемая, обозначив поклоны, я посмотрел на женщину. Помня инструкции поляны, произнёс ритуальную фразу: "Без злых помыслов, корысти и обмана, если достойны, пусть мистик одарит милостью". Несколько секунд нас сверлили взглядом, затем ведьма кивнула И повелительно махнула рукой, приказав следовать за ней. Нам не оставалось ничего иного, как подчиниться. Пройдя пустой зал насквозь, мы оказались у высоких дверей, обогнув статую мистик. Не было ничего, ни жеста, ни слова, но распахнувшиеся, а затем закрывшиеся за нами двери ясно давали понять: скрытых механизмов здесь не было, ведьма просто открыла их своей волей. Знаете, что нужно делать? Скорее утвердительно, нежели спрашивая, изрекла жрица и показала на ритуальную чашу, стоящую на витой подставке в центре. "Да, уважаемая", достав ровно три серебряных монеты, я аккуратно положил их в сосуд. Залом помещения назвать было можно только с большой натяжкой, скорее комната для таинств, вдвое меньше, чем первое. Женщина, прищурившись, никак не прокомментировала мои действия. Вероятно, ей самой было интересно, что же из этого выйдет. Как поясняла мне травница, обращение к мистик было у мужчин не в ходу. Очень не в ходу, скажем так. Без злых помыслов, корысти и обмана, повторил я. Прими подношение, богиня. Коли соврал, не взять мне более серебра в руки. Три кругляшка в чаше вспыхнули. Пробежавшее по ним пламя опало, а монеты обзавелись неярким свечением. Отбросив сомнения, я медленно дотронулся до каждой пальцами, позволяя странному свечению втянуться в себя, а каждой монете раствориться после моего прикосновения. Мне повезло, что я знал поляну и перед посещением храма получил подробную инструкцию. Не будь этого, кто бы случайно догадался, что нужно говорить и как правильно просить? Да никто. Всё бы закончилось довольно печально. Мистик была неоднозначной богиней, о чём я к стыду своему узнал только вчера. Создавшееся впечатление, что она покровительствует только боевым ведьмам, рассыпалось карточным домиком, поскольку мнение было ошибочным. Не ведьмы выбрали её своей покровительницей, а она создала ведьм, так как каждая из них на определённой ступени развития становилась ещё и жрицей Мистик. причем не привязанной ни к какому храму и одновременно привязанной ко всем храмам Даяны Первой. Каждая жрица каким-то образом знала, в каком храме она сегодня обязана присутствовать. Вообще, как я понял, у каждого бога свои заморочки. И просто нельзя знать единую формулу посещения любого подобного заведения. Взять тоже серебро. Вздумая я бросить в жертвенную чашу метели золота, меня бы так дебафнуло. Неделя бы в себя приходил. Со слезами глядя на порезанные вдвое характеристики персонажа, не досчитавшись всего серебра, которое в тот момент находилось бы в инвентаре, сожгло бы все к демонам. Причем класть было нужно именно три монеты, поскольку ритуальная фраза «без злых помыслов корысти и обмана» говорила только о том, что просящий пришел без ненависти к самой мистик, пришел получить благословение не для того, чтобы с помощью него извлечь корысть или обманом заполучить преимущество, Ведьмы этим благословением не пользовались. Там политика взаимоотношений с мистик была немного другая, а чего им позволялось намного больше, чем остальной пастве богини. Сам чёрт ногу сломит, насколько всё было запутанно. У меня в голове совершенно не укладывалось. Как можно просить мистика благословений, которым часто пользовались отряды охотников за нечистью? И тут же поощряя химерологию с некромантией, позволяет этим же ведьмам пользоваться подобными умениями направо и налево. Какие-то двойственные стандарты. По-моему, не того бога двуединым назвали, про себя хмыкнул я, обратив внимание на пришедшее системное сообщение. Внимание. Получено божественное благословение. Инкарнация. Инкарнация. Охотники за нежитью, одни из любимцев богини мистик. И хотя величайшая предпочитает не вмешиваться в дела детей своих, для борцов с чудовищами она сделала исключение, даровав им последний шанс. После активации умения вы становитесь полностью неуязвимым для любого входящего урона и внешнего воздействия, превращаясь в бестелесную сущность. Все наложенные эффекты снимаются, а здоровье восстанавливается на 10%. Тип: личное. Класс: божественный. Расход: 20 тысяч единиц маны для активации умения, штрафы. Во время действия умения вы не можете наносить урон противнику. Умение даруется богиней только один раз. Используйте шанс с умом». Для того, чтобы понять, что именно я только что заполучил, пришлось перечитать еще раз. «Видимо, слишком потрясенное лицо было у меня в тот момент», так как Димон немедленно отреагировал. «Что-то не так?» «Наоборот», расплылся в улыбке я. Очень даже всё так. Это действительно последний шанс. Попав в некий переплёт и имея в своём распоряжении целых 10 секунд, можно спокойно телепортироваться, уйдя от любой опасности, от любой. Димон понял меня правильно и в следующий момент повторил все мои нехитрые манипуляции, одарив чашу ещё тремя серебряными монетами. Спустя минуту я смог наблюдать такое же ошалевшее лицо, как несколькими секундами назад было у меня Охренеть, выдохнул он. Ты представляешь, что это такое? Да на этом можно столько бабла срубить. Моментально просёк фишку он. Это я бы не советовала. Ожог на ледяной голожрицы, характеристик, которые я так и не смог прочесть. При этом она выглядела даже не рассержена. Она была в ярости, а лицо застыло в презрительной маске. И я, кажется, начинал понимать почему. Я прошу прощения за неосторожные слова моего друга. Обозначил я поклон, при этом одарив многообещающим взглядом прикусившего язык демона. Мы пришли сюда не нажиться на дарах мистик. Если судить по взгляду ведьмы, она мне ни капли не поверила. Я пришёл сюда только за помощью. А кто же сказал тебе правильные слова? Можешь ответить, не замарав себя ложью? Прошу прощения. Но я не могу назвать её имя. Как можно миролюбивее, ответил я, заметив, как сверкнули торжеством её глаза. Мысленно обругав себя за оговорку, я взглянул на ведьму. Молчание затягивалось. Она будто что-то решала для себя, а мы ждали, чем это всё закончится. Наконец, она заговорила. Слов тебе не мог сказать ни один пришлый, они их не знают. Только жители этого мира знают, как правильно обращаться к мистик. А Коля ты сказал, она, значит, это была кто-то из нас, из ведьм. Я права? Да. Оставалось ответить ей, на что жрица непонятно хмыкнула. Видимо, ты ей очень дорог. А хумана, которые знают эти слова, можно перечесть по пальцам одной руки. Ты это знал? Почему у меня такое чувство, что я снова влип? Если ты её когда-нибудь увидишь, усмехнулась ведьма, скажи, что Игнара по-прежнему помнит и признаёт свой долг. Я не только начал говорить я, но был перебит ведьмой. Не нужно обижать меня ложью или что-то обещать, веско произнесла она. Я сказала, ты услышал. Это просто моя просьба, она поймёт. Хорошо. А теперь идите. А те её глаза двери снова распахнулись, непроизвольно приковав наши взгляды. И напоследок: за это знание вы не получили бы ни медика. Сдумав вы с кем-то поделиться словами, вы бы лишились всего, что получили здесь. Огорошила нас она. Идите. Выйди из храма и нырнув в неприметный проулок, который вёл к стационарному порталу деревни Хамин, мы с Демоном переглянулись. то, что она сказала, нельзя было трактовать двусмысленно. Нас чётко предупредили: скажете кому-либо, как получить умение, останетесь сами с носом. И я не уверен, что в нагрузку нас не одарят каким-нибудь пакостным дебафом. Ты что-то понял? Димон выглядел удивлённым. С кем она встретиться-то хотела? Да хрен его знает, соврал я другу, сам ничего не понял. Ладно, нам сказали молчать, молчим. И Димон с ним погнали дальше. Да, инул мой друг, и мы зашагали к портальной площади. Следующим в очереди был храм Лос